Глава тридцатая. Грёбаная долма. Я поехала к Чарльзу одна. Уговорить Рэя и Эрика позволить мне это оказалось сложно, но аргумент, он злой и может отслеживать меня, было не перебить. На этот раз мы виделись не в Сити-Сол. Навигатор вел машину в Камден к греческому ресторану с претенциозным названием Александр Великий. Скорее всего, Чарльз решил отдать дань моему увлечению историей. Другого объяснения о смене локации не находилось. Мы прекрасно чувствовали себя в той маленькой прокоренной насквозь им же кабинке за круглым столом. И ромовую бабу там подавали отличную. Александр Великий оказался невзрачным. Угол трехэтажного здания покрасили в серый, прорубили окна пошире, пространство между ними зашили деревом, а вокруг угла поставили металлическую оградку. Венчали великолепие псевдогреческие буквы с названием. От этого всего так несло вкусием, что мне стало грустно. Моя судьба зависела от человека, который считал это рестораном. Припарковавшись неподалеку, я набросила на плечи куртку и забрала с заднего сиденья папку. Все должно было выглядеть естественно. Максимально естественно. Даже если сердце требовало выпустить его из грудной клетки, чтобы оно могло найти себе тело поумнее а ноги вообще отказывались перемещать меня в сторону этого ужасного человека. Внутри Александр Великий был маленьким, но куда приятнее, чем снаружи. Дерево, живые цветы, которые лианами вились по стенам, и греческие бюсты вокруг. Вот из чего состояло это место. Здесь было пусто. Улыбчивая темноволосая девушка с крупными чертами лица встретила меня на пороге и, внимательно осмотрев, спросила. «Вы к мистеру Уоттерби?» Я кивнула в ответ, и она пригласила меня внутрь. Единственный засервированный столик был подготовлен для двоих. Два набора приборов, два бокала. И ни одной души в ресторане. Приходить первой для девушки — самая некомфортная вещь в мире. Особенно теперь, когда нельзя было даже уткнуться в телефон, чтобы не высветиться онлайн ни у кого из моих мужчин. Я понимала, что сейчас они сидели у меня дома, как на иголках, ожидая результата встречи. Он сделал это специально. Пять часов, пять минут. Чарльз никогда раньше не опаздывал и явно хотел, чтобы я нервничала. Я попросила стакан воды и принялась изучать бюсты, стоявшие на пристенных полках. Девушка с задорно торчавшими в разные стороны сосками точно задумывалась, как Афродита. Афину чаще изображали одетой. А вот принадлежность кудрявого парнишки рядом с ней я понять не могла. И соски у него были раза в два меньше. «Ты еще не сделала заказ?» Чарльз сел напротив меня, олицетворяя собой все, что я знала о старости. Стоило ему одну ночь не поспать нормально, как морщины углубились, глаза ввалились, а лицо поползло вниз под воздействием гравитации. Жаль, что нельзя было сделать фото и показать Эрику, как пугающее будущее, которого его ждет, если не наладит здоровый сон. «Ничего не хочу, спасибо», — бодро ответила я. «Это будет неуважением. Для нашего ужина закрыли весь ресторан». «А еще у Чарльза была какая-то странная фиксация на том, чтобы я плотно ужинала. Если он думал, что от этого появятся сиськи и задница, то страшно ошибался. У меня был метаболизм землеройки». «Тогда на твой вкус». «Как скажешь», — холодно ответил он и подозвал ту девушку, что встретила меня. Половину слов из тех, что он произносил, я не понимала. Но мне было все равно. Сегодня ему не удалось бы усыпить мою бдительность имитацией нормального ужина. Для этого он был слишком страшным. Как только мы остались вдвоем, я собрала всю волю в кулак и уставилась на Чарльза так, словно он был должен мне сто фунтов. «Что случилось ночью?» — спросила я. «Не буду врать. Произошло самое неприятное пробуждение за последние пару лет». И это с учетом, что я просыпаюсь на работу в шесть утра. «Меня ограбили», — спокойно ответил он. «Пока меня не было дома, сняли все здание с сигнализации, вскрыли отмычкой замок и вынесли ценности». Я удивилась не самому факту, а тому, как он это на меня вывалил, будто учебник зачитывал, даже захлопала глазами, пытаясь переварить услышанное и понять, какую стратегию выбрать теперь. «И самое интересное, знаешь что?» «Пожарку тоже взломали», — не удержалась я, но тут же прикрыла рот обеими руками. «Прости, но это была бы такая ирония». «Метод взлома страшно похож на тот, что использовала твоя подружка». «Бренда?» Войдя во вкус в своей роли, я отняла руки от лица и развела их в стороны. «Талула», — я состроила неловкую гримасу. «Мы больше не дружим», — объяснила я сквозь зубы. «Лула лояльна Рэю. Они все-таки родственники». «Правда?» — притворно удивился Чарльз. «А я вот уверен, что вы с Блэком провернули это вместе». «Мы? Нет никаких «мы». Тогда ты бы взяла трубку». «Я же уже сказала, что спала», — возмущенно расшумилась я. «Сколько раз повторять?» «У меня была тяжелая неделя. Мы с Брэндой выпили пиво перед телевизором, и я чуть не вырубилась там же, поэтому пошла в кровать». «Не люблю, когда мне врут, Уна». «А я не люблю, когда меня обвиняют в том, чего я не делала. По-твоему, мы с Блэком пробрались к тебе в квартиру? не мошенница, а не домушница. Я даже не умею все это делать». «Где алиби?» наклонился над столом Чарльз. «Где презумпция невиновности?» Огрызнулась я. Ты проверил мой телефон? Завтра обязательно проверю. Ничего, подожду. Пока ты это сделаешь, извинишься за то, что испортил мне утро своим криком, окончательно обнаглела я. Чарльз наморщил лоб, наблюдая за моей истерикой, и мне показалось, что нужно идти до конца. Мы с Блэком, я нарисовала в воздухе кавычки, больше не существуем, и ты в курсе. Что помешало бы тебе к нему вернуться? «Принцип. Не носим ношеное, не ебем брошенное. Знаешь такой?» «Это он тебя бросил». «Тем более. И сам скажи, зачем мне делать такое, если я работаю на тебя? Я, конечно, не коп, но принцип «кому выгодно, знаю». «У меня есть догадки». «Я вся внимание». Само себе я напоминала дерзкого подростка, притворявшегося крутым перед строгим директором но это идеально ложилось венцом на все наше общение с Чарльзом, для которого я была туповатой, хоть и начитанной аферисткой, не сдержанной на язык, но совершенно точно жертвой более хитрых мужчин. Плевать, если он будет верить, что Лула взломала систему, а Рэй его ограбил. У него нет доказательств, и не хватит времени их искать. «Ты не успела найти то, что мне нужно», — медленно произнес Чарльз. «Мимо!» Агрессивно бросила папку на стол я. «Пока наша уборщица с утра рассказывала мне всю свою биографию, я смогла пробраться в каждое помещение офиса, в том числе в кабинет Вудстриджа». На его лице отразился триумф. Чарльз был уверен, что привел меня к этой точке разговора своими подозрениями. «Это он был плохим копом или я хорошей вружкой?» В любом случае, мне нужно, чтобы он поверил в эту тупую историю, потому что лучше нее я все равно ничего не придумала. Нам принесли первую подачу блюд. И Чарльз отложил папку в сторону. Тварь. Он сделал вид, будто ему не так уж интересно, что именно я нашла. Хорошо, это вполне можно пережить. Я сделала вид, что салат, состоявший из десяти типов безвкусной зелени, жареного баклажана и йогурта, — лучшее блюдо на планете. Молча наслаждалась каждым ингредиентом. С одной стороны, это был ужин, которого я не хотела. С другой — я за него и не платила. Второй подачей стали рулетики из виноградных листьев, в которые был завернут фарш. Александр Великий явно хотел казаться лучше, чем есть, со своими бюстами и лианами, но кухня подкачала. Это не могло быть вкусно. Но оказалось. Первый же кусочек, и я растаяла. Чарльз давно переключился на ничего не значащую беседу, но сейчас я не могла ее поддержать, произносить пустые слова, только портить эту невозможную нежность. Пока я растягивала удовольствие, Даже обычно неторопливый Чарльз успел прикончить свои фрикадельки с рисом. Не дожидаясь формального завершения ужина, он потянулся к папке и открыл ее. Лев охотился на землеройку, но только что пропахал носом грязь. Когда мне в голову пришла эта поэтичная метафора своего триумфа, Чарльз уже был по уши в доказательствах. — И еще раз, где ты это нашла? — В кабинете у Вустриджа. Лежала в лотке на подпись. «Почему тогда здесь нет его подписи?» — недовольно глянул на меня Чарльз. «Без нее документ недействителен». «Потому что лоток с подписанными бумагами был пуст». «Вустрич вообще редко появляется в офисе», как дурачко объяснила ему я. «И ты не просил железное доказательство, ты хотел зацепку». Чарльз пролистывал документ за документом, и в его глазах загорался азарт. Этого достаточно, чтобы прийти в рит с арестом. Я уже это знала. «Здесь ни одного указания на то, что Блэк является бенефициаром аферы», вдруг недовольно произнес Чарльз. «Все сводится к Вустриджу». «А почему оно должно сводиться к Блэку?» непонимающе захлопала глазами я. «Это его компания. Или, хочешь сказать, не знала, что барон Вустридж номинал?» Я даже не знаю, что такое номинал». Сверкающий недоверием взгляд Чарльза заставил меня отложить вилку с последним, самым вкусным кусочком и поднять руки. «Я тиндер-аферистка, а не финансовый гуру», — напомнила я. «С кем ты меня все время путаешь? То взлом, то ограбление, то манипуляция рынком. Знаешь, что я умею? Поднять грудь скотчем так, чтобы казалось, что она у меня есть» смеяться над тупыми шутками, говорить вау ты такой умный восхищенным голосом. Ладно, этого хватит, чтобы выиграть время. Чарльз захлопнул папку и положил ее рядом с собой. Я демонстративно отправила в рот последний кусочек кисловатого виноградного листа. Когда закончу с Солюшенс, я тебя многому научу, проговорил Чарльз, наблюдая за моими губами. Но если в этой папке вскроется подстава от тебя или твоего бывшего, я достану вас из-под земли. Не думай, что сможешь победить меня, Уна Боннер.